Глава 16. В назначенный день и час князь и Ларетта явились в Академию магии, чтобы задать господину декану несколько вопросов о пропавшем профессоре Дереллионе. При этом уже детектив громко сетовал, что дело не двигается с мёртвой точки за недостаточностью улик и свидетелей. Секретарь попросил посетителей подождать в приёмной, но вскоре его вызвали за бумагами к ректору, и молодая эльф ушёл бросив на вампира рассеянный взгляд. «Пора». Кира чуть не подпрыгивала от волнения и нетерпения. Пять приходом сюда они ещё раз до мелочей обговорили план и тактику на случай, если этот план провалится. «Рано». Князь ледяной статуи замер на диванчике. А если Альт начнёт драку сейчас, их будет разнимать секретарь. Подождём, пусть уйдёт подальше. Там его уже ждут. Кто? Перепугалась девушка. Ей не хотелось, чтобы от её задумки кто-то пострадал. Одна нетерпеливая барышня, которая очень хочется стать низшей». Она его пф, насмешливо фыркнул вампир. Она всего лишь задержит секретаря, чтобы он не помешал нашему плану. Кира тихонечко вздохнула и уселась, как примерная школьница, сложив руки на коленях. Вот теперь пора. Князь небрежно поправил галстук и сжал в пальцах рубин, украшающий галстучную булавку. Где-то в коридоре раздался грохот, потом треск, шум, визг. Двери распахнулись, точно выбитые порывом ветра. и в приёмную, круша всё на своём пути, вкатился колобок из студентов. Через секунду открылась дверь кабинета, и на пороге возник белый от гнева Лаусиэль Галиндан. "Мальгир, что здесь происходит?" Князь Ларетта замерли на диванчике, недоумённо хлопая ресницами. Студенты выкатились обратно в коридор, но шум только усилился. Убедившись, что секретаря нет на месте, он не появился, на грозный рэк, декан в раздражении вылетел из приёмной, толкнув за собой дверь в кабинет. "Пора", шепнул Алистер и с невиданной скоростью метнулся к заветной двери. В последний момент он успел вставить ногу и не дать ей захлопнуться. Магический замок не сработал. Защитные руны, нанесённые по периметру двери, едва засветились, словно нехотя и через секунду погасли. Успел, выдохнул Алистер, смахивая с албани непослушную прядь, а затем поманил Киру. Следите за дверью, пока я тут всё обыщу. Девушка оценила размер помещений и закусила губу. Она не могла представить, как за пять минут обыскать огромный кабинет, две стены которого сплошь заставлены полками, увитыми ползучими лианами, а ещё огромный стол со множеством ящичков, какие-то шкатулки, мешочки с травами, склянки, в которых вполне можно спрятать искомый артефакт за тёмным стеклом или непрозрачной жидкостью. Однако вампирский князь решил эту проблему. Встав в центре комнаты, он сделал несколько пассов, от чего практически все предметы засветились. Зелёный цвет эльфийская магия, пояснил Алистер элегантно, промокнув лоб красным шёлковым платочком. Чёрный или алый вампирская и прочие тёмные энергии. Коричневая оборотническая, белая дриадская. А мы ищем какую? вздохнула девушка. Вряд ли профессора в его нынешнем виде можно назвать человеком, магию призрака, духа, поправил вампир и крутанулся вокруг себя, чтобы уловить нужную эманацию. Призраки магией не владеют, чтобы вы знали. Ищите золотистое сияние. Минуты через три, когда шум в коридоре начал стихать, стало понятно, что нужной магии в кабинете декана нет. Какие-то крохи в зельях присутствуют, но слишком мало для мощного артефакта. Похоже, здесь ничего нет. Кира сдалась первой. Действительно, согласился Алистер. Он декан осторожен, но я и не ждал, что удача улыбнётся нам с первого раза. Придётся Он ловко вытолкнул Ларету в коридор, одним движением усадил на диванчик, плюхнулся рядом и принял самый небрежный вид. Кира оглянулась на дверь кабинета и изомлю ахнула. Дверной проём покрывала тончайшая опалесцирующая плёнка которая минуту назад ещё не было. Что это? негромко спросила она, кивая на загадочное сияние. Алистер открыл рот, чтобы ответить, но тут распахнулась другая дверь, ведущая в коридор, и в приёмную валился мрачный голендан. Ваша Светлость, леди Донкор, приношу свои извинения, процедил он сквозь зубы. Студенты совершенно распоясались. устроили драку фантомов прямо перед моим кабинетом. Не прекращая говорить, Эльф прошёл к себе, никак не отреагировав на сияющую плёнку. Только один из перстней на его левой руке сверкнул золотистой звёздочкой. Плёнка тут же испарилась без следа. Кира и Алистер переглянулись. "Леди Донкур, о чём вы хотели поговорить?" спросил декан, когда его гости заняли кресло. Кира с важным видом достала из складок платья блокнот и самопишущее перо, презентованное вампиром. Хотела задать вам пару вопросов о пропавшем профессоре. Но я уже рассказал капитану Вигарду всё, что знаю, нахмурился Эльф. Да, я читала отчёт, но может, вы что-то вспомнили? Любая мелочь может оказаться важной для моего расследования. Не замечали ли вы за ним каких-либо странностей? Или, может, он общался с подозрительными личностями? Теперь декан уставился на неё с интересом. Подозрительные личности. Да, насколько мне известно, к профессору приходили с обыском. Некто обвинил его в контрабанде запрещенных веществ, а еще...» тут она подалась вперед, делая большие глаза и закончила заговорщическим шепотом. Мне сказали, что он держал в подвале на цепи настоящего метаморфа. Глиндон моргнул, накрыл правой ладонью кольца на левой и пробормотал: Нет, ничего подобного я не знаю. Мы с Релионом почти не общались. Гера почувствовала, как под столом Малистер аккуратно наступил ей на ногу. Она ответила ему тем же, мол, не дура сама, поняла. Ну, раз леди Данко узнала всё, что хотела, заговорил вампир голосом скучающего богача. То, пожалуй, можно перейти к моему вопросу. Я бы хотела взять к себе на практику вашего выпускника Альта Клеменса. Глендан поднял брови, всё это время он словно нарочно игнорировал князя, но теперь, когда тот обратился к нему, вынужден был ответить. "Альта Клеменса", в голосе декана сквозило вежливое недоумение. "Почему именно его? Ваша лаборатория считается одной из лучших в городе, а господин Клеменс, насколько я знаю. Андряд средних возможностей. Не лучше ли выбрать кого-то из отличников?" "Это каприз моей леди, С весьма паскудной улыбкой заявил вампир, делая вид, что не заметил каблука Киры, вонзившегося ему в ногу. Женщины верят в зелья, способные сохранить или приумножить красоту, а я не привык отказывать им в такой мелочи. Неужели Клеменс так хорош? продолжал удивляться эльф. Вы же сами сказали, что Андриат Альстер беззаботно пожал плечами. Трость средних способностей, но его травяные эликсиры и маски радуют мою леди. Это всё, что от него требуется. Что ж, Глендан просверлил взглядом Лоретту, получил в ответ безмятежный наивный взгляд и сдался. Не вижу препятствий, возможно, работая с вашим алхимиком господину Клеменсу удастся подтянуть некоторые дисциплины. Бумаги оформим в ближайшее время. Благодарю. Князь вновь принял высокомерно прохладный вид, и прощание не затянулось. Уже выйдя из административного корпуса, Кира поделилась с вампиром своей догадкой. Это сияние в дверях кабинета ваших рук дело? Тот усмехнулся. Надо же, от ваших глаз ничего не укроется. Он внимательнее вгляделся ей в лицо. Вы настоящая загадка Ларетта. Девушка мысленно обругала себя: вот кто за язык тянул. Не переживайте, Князь будто прочитал её мысли. Ваши секреты останутся между нами. Не забывайте, мы с вами на одной стороне. Пока вам это выгодно. Мысленно закончила Кира, а вслух сказала совсем другое. Значит, Дикан носит перстень при себе. Я видела, как одно из его колец вспыхнуло, когда он прошёл сквозь плёнку. Но почему никто не замечает этого? Ведь перстень носил рельон, разве То, что теперь он у декана, не должно вызывать вопросы, сложное наложение нескольких заклинаний, пояснил вампир. Иллюзия не только на внешний вид артефакта, но и на его магическую суть. Хочешь что-то спрятать? Положи на видное место. Галендан в этом преуспел как никто другой, но я, кажется, знаю, как с этим справиться законным способом. Как? заинтересовалась Кира. Она порядком перенервничала и устала. Хотелось быстрее покончить со всем этим делом, прогуляться по городу, выпить кофе с пирожным, не прячусь ото всех. Через неделю в ратуше будет традиционный осенний бал. Мероприятия массовые, поэтому в прежние годы случались разные недоразумения, проникновения под личинами, скандалы. Однако несколько лет назад госпожа Лизаветта распорядилась установить на входе в бальный зал мощные амулеты, аннулирующие любые проявления магии, в том числе иллюзии личины. А мне безопасно появляться там? и разглотно локомога внезапно появившейся в горле. Алистер снисходительно взглянул на неё. "Неужели вы так мало знаете о своей природе, леди Данкур?" Ваша внешность не иллюзия, не магическая личина, а полное соответствие оригиналу. С вас нечего срывать, кроме одежды. Тот вампир подмигнул так непристойно, что девушка вспыхнула до корней волос, а потом разозлилась и постаралась больно ткнуть его локтем в бок. С легким смешком князь увернулся от ее попытки тут же галантно поцеловал пальчики. Не сердитесь, прекрасная Ларета, право, когда вы в гневе вы очаровательны, а ваша печаль пронзает мне сердце. Ваш пафос заставляет меня искать подвох, в тон ему проворчала и Енаменренко. На балу мы должны появиться вместе и ворковать как голубки. Кира помурчилась. Князь, конечно, великолепный образчик мужчины, но вампир да ещё высший. Их отношения не имеют будущего, к тому же у настоящий ларет, и где-то скучает жених. Ворковать обязательно, вздохнула она. А как ещё мы сможем украсть кольцо? Украсть Вот теперь Кира смотрела на Алистара с интересом. "Вряд ли декан его снимет", вампир покачал головой. "Иллюзия спадёт, но мало ли перстней на руках у знатного эльфа. Даже опытному вору необходимо некоторое время и отвлечение внимания. Что-то уронить, взорвать, поджечь?" с энтузиазмом предложила и Инамерянко. "Какая вы, оказывается, добрая леди", усмехнулся князь и пояснил. Такого сильного мага не отвлечёшь фейерверком или падающими бокалами, а вот чувствами, страстью. Эти ледяные эльфы на самом деле страшные лицемеры. Они обожают подсматривать за теми, кто испытывает сильные эмоции. "И что вы предлагаете?" чуть дрожащим голосом уточнила Кира. Где-то в глубине души она уже догадывалась, что предложение князя ей ничуть не понравится. Изобразите душераздирающую страсть. Самодовольно улыбнулся вампир. И начать репетицию прямо сейчас? Девушке захотелось стереть его с лица земли, но опыт работы в офисе закаляет. "Добала ещё неделя", сказала она, возвращая себе хладнокровие. "Вы уверены, что за эти дни мои эмоции не перегорят? К тому же, я совершенно точно не соглашусь на публичные сцены. Не забывайте, у меня есть жених". Вампир смерил девушку алым взглядом. Что-то нечасто вы его вспоминаете. Она ответила ему высокомерно, вздёрнутым носом. Моя личная жизнь вас никак не касается. Алистер ещё с минуту вглядывался в лицо Лоретты, затем, оценив её решимость и уверенность в своих силах, вздохнул. Будь по-вашему. Кира выжидательно уставилась на него. Танец, нехотя пояснил он. — «эльфы-эстеты». Тиска в углу всё равно не даст нужного эффекта, а вот движение под музыку с легчайшими нарушениями приличий. Но я не умею танцевать ваши танцы, воскликнула Кира и тут же поправилась. Точнее, редко посещаю балы. Я, знаете ли, училась, потом работала, не до танцев мне было. О, двигаетесь вы достаточно хорошо, отмахнулся князь. А остальное предоставьте мне, я знаю, как привлечь внимание эльфа. Кира осмотрела вампира подозрительным взглядом, но он невинно улыбнулся, и она поняла, что большего не добьётся. Пусть так. Танец это не страшно, переживёт. Или нет?